Голчонок, встретив Серпилина, доложил о потерях, нанесенных противнику, о своих потерях, теперь уже чувствительных, и подтвердил, что связь и взаимодействие с командиром 111-й стрелковой дивизии налажены и на случай дальнейших действий все лично согласовано. В конце доложил, что правофланговый батальон, приданного ему стрелкового полка, Находится южнее шоссе Бобруйск-Могилёв, в локтевой связи с 1044-м стрелковым полком соседней армии. Теперь кольцо вокруг Могилева полное. Условились с соседом, что стык с ним не только он, а и мы страхуем. У нас все же коробочки, сказал Голчонок о своих танках. За утро он продвинул свои танки и пехоту, и поле вчерашнего боя осталось у него позади. Картина поражения немцев и здесь была примерно та же, что и на шоссе Могилев-Минск. Только подбитые немецкие танки и самоходки, разбросанные на более широком пространстве, чем там, не были видны все сразу. У них в самом Могилеве, Считаем до двух дивизий, сказал Серпилин. Одна из них танковая. Кроме того, несколько самоходных дивизионов и другие приданные части. Как, если все эти силы на тебя надавит? Испытующе спросил Серпилин. Хотя знал, всей силой немцы уже не навалится, слишком завязли там в Могилеве. Голчонок объяснил, что часть танков зарыта на удобных для ведения огня позициях, а часть стоит за лесом в резерве. Пехота окапывается впереди, вдоль пушки леса. Полковые пушки стоят на прямой наводке, а от артиллерийского 122 миллиметрового полка сидит впереди наблюдатель, который с утра уже производил пристрелку по возможным направлениям немецкого движения. Шоссе заминировали? Заминировали, товарищ командующий. Не на переднем краю, а в глубине. Если пойдут прямо по шоссе, сначала пропустим, а потом, когда на мины нарвутся, откроем огонь из засад с двух сторон. Будем в бортабить. Выслушав все это, Серпилин поехал лесом, через которое петляло от дерева к дереву слабо наезженные колея. Три года назад он ездил по этим же местам, не на Вилесе, а на коне, машины как командир полка тогда не имел. Бои шли западни на Березине, а их дивизии было приказано заранее занять оборону вокруг Могилева. И они вместе с покойным командиром дивизии Зайчиковым выбирали здесь позиции. Колея вывела к наблюдательному пункту Голчонка. Между деревьями начался сперва мелкий, а потом более глубокий ход сообщения, по которому вышли за опушку в окоп, прикрытый мелким кустарничком. Так его и вырыли, чтобы прикрывался этим кустарничком. Все сделали грамотно. Раздвинув кусты, Серпилин наглядел открывшиеся впереди длинные в две версты, колосившиеся тогда рожью, а теперь заросшие бурьяном поле, справа и слева от которого под углом сходились к Могилеву Бобруйское шоссе и железная дорога. И когда увидел, как что-то темнеет вдали, наверное, разбитая будка обходчика, а еще дальше к Могилеву, высится башня элеватора, воспоминания с такой силой овладели им, что в ответ на какое-то объяснение, сделанное Голчонком, сказал «Погоди!» и еще долго молча стоял в окопе. «Дела шли хорошо», А в душе переворачивалось что-то тяжелое, словно все недожитое и недодуманное тогда, в 41 году, доживало свою жизнь сейчас. Взяв из рук Сенцова бинокль и наведя его на элеватор, он увидел пробоины от снарядов. Они были уже и тогда, в 41 в первый же день боя. Артиллеристы устроили на элеваторе наблюдательный пункт и, несмотря на прямые попадания, так и сидели там до конца. Он перевел бинокль на будку обходчика, от которой осталась горка кирпича, а потом еще правее, на неровности почвы, там, где на гребне холма, угадывались козырьки старых окопов, его тогдашних окопов, а за ними темнела дубовая роща. Все было на этом поле почти как тогда. Только не хватало стоявших тогда на нем сожженных немецких танков и бронетранспортеров, их немцы убрали. «Свое они всегда убирают», — со злостью подумал Серпилин. «Наши сожженные ими в сорок первом коробочке, хотя им и нужен железный лом, за всю войну так и не убрали» а свои сразу с глаз долой, как будто мы тогда так ничего у них и не сожгли. И еще чего-то не было на этом поле, чего-то, что уже не вернешь обратно. Тебя самого, каким ты был здесь тогда, и тех, кто был с тобой. Может, они и есть где-то, но только не здесь. Хотя и здесь есть один, не твой но ставший тогда твоим. Бронивший себя в последние дни за то, что взял Сенцова в адъютанты, Серпилин был сейчас рад, что этот человек рядом. На, посмотри. Оторвался он от бинокля и отдал его Сенцову. Сенцов долго смотрел в бинокль. Слишком долго для адъютанта, которому командующий передал бинокль, чтобы тоже взглянул. Голчонок укоризненно покосился на Сенцова и, сняв со своей широкой груди, протянул Серпилину собственный бинокль. Но Серпилин остановил его. Серпилину не казалось, что Сенцов слишком долго смотрит туда, в сторону Могилева, на это поле. «Как? Узнал?» — спросил он, когда Сенцов опустил бинокль. «Узнал». Та же самая позиция, только в перевернутом виде. Могилев не позади, а впереди. И немцы не войти в него хотят, а выйти из него. Сегодня, товарищ командующий, вроде и выйти не хотят. «Слышим все утро, как там в Могилеве бой гремит, а здесь у нас тихо», — сказал Голчонок. «Разрешите предложить завтрак». Позавчера обещали, если выполним задачу, отведать танкистского хлеба соли. Серпилин посмотрел на часы. Отказаться не могу, но на коротке. Я к вам и так противозаконный крюк сделал. Он кивнул в сторону доносившейся из Могилева канонады и повернулся к Сенцову.